Глава третья, в которой у меня появляется неожиданный осведомитель. «Не понял. А где Вадик?» Эту фразу я произнес вслух искренне, с полнейшим отсутствием любых версий, что могло произойти за какие-нибудь пятнадцать минут, пока я бегал за тачкой. Вернее, версий наоборот был до хрена, и среди них ни одной хорошей. Ответить мне оказалось некому, потому что Александра Сергеевны, как и Белобрысова, тоже не было. Никого не было. Парк радовал тишиной и девственной чистотой. Не в плане того, что там вообще ни черта не имелось. Имелось. Деревья, кусты, трава, лавки вдалеке, даже кем-то брошенная обертка от конфеты. А вот Комаровой на пару с Вадимом не наблюдалось хотя уж они-то должны быть в первую очередь. Даже случайные прохожие куда-то испарились, кстати. Так, я прошел вдоль завора до самой дыры, через которую, предположительно, мы с Александр Сергеевной планировали транспортировать Белобрысово. Признаков, свидетельствующих, что кто-то тащил тут тело, тоже нет. Трава выглядит совершенно обычно Она немного примята с той стороны, откуда явились мысли Санны Сергеевны, и примята ровно там, где я волок Белобрысова один. И если бы Комарова решила использовать тот же путь, чтобы избавиться от Вадика, то след был бы заметнее. Крови нет. Про кровь я подумал из соображений драматического развития событий. Вдруг Вадик очнулся, а потом кинулся на Комарову. Комарова защищалась, выстрелила и... Что «и»? Испарилась вместе с Вадиком? Как минимум тут должно быть одно истекающее кровью тело, либо два, если Вадим оказался сильнее, быстрее и опытнее. Но нет ни хрена, значит, они оба ушли своими ногами. Поражало, если честно, отсутствие Вадима, и отсутствие Александра Сергеевны, и тот факт, что она все-таки решилась на действия, которые лишили меня возможности поговорить с Белобрысом. Я на полном серьезе считал ее умнее. Если действительно у Вадима есть информация о Комаровой, которую она хотела от меня скрыть, реально проще грохнуть Вадима. Рассказывать историю про то, как пришлось хрупкой девушке три раза ха-ха, защищать свою жизнь, возможно, честь. Уж актерского таланта александр Сергеевна не занимать. В этом мы неоднократно имели возможность убедиться. Но вот так откровенно сбежать? И главное, где, блин, дебильный Вадик? Это совсем уж наглость. Высказался я вдруг и направился к выходу из парка. Прошел по тропинке до главной аллеи и затем свернул в сторону центральных ворот. Мало ли, вдруг Комарова, как белочка или суслик, решила перепрятать нашего любопытного белобрысого друга. — Максим Сергеевич, псс! Сначала даже не понял, откуда доносится голос. Он звучал глухо, но точно где-то поблизости, буквально на расстоянии нескольких шагов. Покрутил головой, ни черта не увидел. «Максим Сергеевич, я тут, тут я!» Хоть убей, обладателя голоса не видел, но при этом прекрасно его узнал. Голос, в смысле. «Ведерников, я-мое, где вы прячетесь?» «Здесь, левее смотрите». Я развернулся в нужную сторону. Действительно, из кустов торчала довольная физиономия Игоря Леонидовича. А вот это точно было неожиданно. И ничего хорошего не сулило. Если Игорек чему-то радуется, то, скорее всего, меня это, наоборот, огорчит. Ведерников, какого черта? Я подошел ближе. Он махнул рукой, зазывая меня присоединиться, а потом исчез в листве. Класс! высказался я, хотя меня никто уже не слушал. «Следуй за белым кроликом, так, что ли? Ну, ок, Тринити. Посмотрим, куда ты меня заведешь». Все это было настолько странно, что я полез в чертовы кусты. Надеюсь, там найдется объяснение происходящего. Ведерников сидел на корточках и выглядел до ужаса счастливым. Даже боюсь представить, что именно послужило причиной такого поведения. Еще больше боюсь представить, чему радуется этот человек. Я пробрался через заросли оказался рядом с Игорем Леонидовичем. Хотел выпрямиться, но он тут же ухватил меня за руку и потянул вниз. — Нет, нет, не вставайте, нас могут увидеть. Максим Сергеевич, он случайно оказался здесь, проходил мимо. — Так... — Сразу, давайте определимся, — перебила Горька. — Потому что какой нахрен случайно? Зачем он прививает мне эту ересь? Достали своими попытками сделать из меня идиота. — Вы говорите только правду, хорошо? Не надо сочинять очередные сказочные истории. Раз вы сидите в кустах вечером, значит, это точно случилось не просто так. И еще, есть предположение, что я вам нужен гораздо больше, чем вы мне. — Ну, это как посмотреть, — отсклавился Игорек. — У меня тоже есть предположение. Предположение, что вы потеряли кое-что или кое-кого. Поэтому большой вопрос, кто кому нужен. Вообще, конечно, ситуация до крайности тупая. Парк смеркается, кусты, в кустах на корточках сидит ведерников, своей улыбкой сильно напоминающий маньяка. Напротив него я. Тоже на корточках, но без улыбки. «Очень интересно. А вот у меня вопрос, Игорь Леонидович. Как долго вы случайно ошиваетесь здесь?» Именно многозначительная улыбка Ведерникова натолкнула меня на эту мысль. «Похоже, крысеныш стал свидетелем наших скомаровой приключений. Слишком уж он уверенно себя ведет». «Достаточно, Максим Сергеевич, чтобы наблюдать некоторые интересные вещи. Я, видите ли, действительно оказался очевидцем некой странной истории, не планируя этого. Вы сказали, за Комаровой больше не следить. Я и не следил, но вот сегодня, представляете, задержался на работе, просто с обстоятельств. Вышел позже обычного. Смотрю, бежит наша бледная моль. И, главное, вид у нее какой-то загадочный». Торопится. Стало мне интересно, что же такое могло столь сильно Сашку волновать. Ах да, не уточнил, взволнованной еще она выглядела. Я и пошел за ней. И вроде бы все нормально. Дорога та же, что и обычно, через парк. Только Комарова вдруг свернула в самую чащу и исчезла. Понимаете, шла-шла передо мной, а в том раз и нет ее. Пока я стоял за деревьями, пока соображал, смотрю, а тут вы... Думаю, вот так номер. Максим Сергеевич что здесь забыл? Не успел даже сильно удивиться, а следом еще один человек. Думаю, нам он знаком обоим. Потом вообще стало все непонятно. Вы говорите с этим человеком. Комарова какими-то палками размахивает. Сначала думал, убили бедолагу. Я про человека. Про нашего общего знакомого. Очень уж плохо он выглядел, когда вы его с Комаровой тащили к забору. Но нет, ошибся я вы убежали а бледная моль начала нашего знакомого в чувств приводить куда то нажала ему не понял если честно пальцами некра определенные места на теле ткнуло и он как ни валяшка вскочил на ноги я не стал дослушивать рассказ Ведерникова до конца не потому что не интересно очень интересно еще как особенно та часть где комарова осталась с вадиком наедине Но бывают моменты, когда все точки надо расставить по своим местам сразу, во избежание сложностей. У меня их-то и так слишком много. Я резко подался вперед, ухватил Игоряка за шею, а потом так же резко дернул вперед. Он только успел удивленно крякнуть, как уже лежал, уткнувшись мордой в землю. Между лопаток Ведерникова стояло мое колено, которым я силой прижимала горька не давая ему повернуться. Второй рукой заломил его правую конечность. — Игорек, я вот не очень понял. Ты пытаешься меня шантажировать? Я специально перешел на «ты». Во-первых, так будет гораздо понятнее мой посыл. Во-вторых, глупо выкать человеку, которого тычешь мордой в грязь. Вообще, конечно, помимо очевидных причин, я на нем еще сорвал свою злость, признаю. на злость была сильная. Злился я не только на Ведерникова, и не столько на него. Он реально оказался здесь по стечению обстоятельств. Пока еще не знаю, что это за обстоятельства в плане результата. Хорошие или плохие. Больше всего я злился на Комарова и себя самого что ошибся в своих предположениях, решив, будто она постережется совершать необдуманные поступки. Харена там. На половом органе Александра Сергеевна видала адекватное поведение и логичность своих действий. Либо, что тоже вполне вероятно, она уверенно будто сможет дать подходящее объяснение. Либо, и вот этого мне бы не хотелось, Она, как и некоторые личности, считает меня не особо сообразительным товарищем, который скушает все, что ему сунут под нос. — Нет, — Ведерников дернулся, — но этим только сделай еще хуже. Себе, естественно, хуже. — Ни в коем случае. Поговорить хочу. Правда, отпустите. — Ну ты имея в виду, Игорек, мне терять нечего. Если что-то в нашем разговоре пойдет не так, без малейших сомнений сломаю тебе шею. Это не очень сложно, на самом деле. Думаю, ты достаточно умён чтобы понимать. Мои слова не блеф. Убрал руку, потом ногу. Ведерников закряхтел, поднимаясь на колени, потряс башкой. «Что ж вы такой нервный, Максим Сергеевич?» Он повернул шею сначала в одну сторону, потом в другую, убеждаясь, что там все осталось на месте. «Работа у меня такая нервная!» Идем на лавочку, задолбался я сеть в кустах, как извращенец. Еще и в твоей компании. До конца жизни потом не отмоешься, если что. Твоей жизни. Я поднялся на ноги, отряхнул брюки, на которые прицепились листья и трава, а потом пошел к скамейке. Ведерников тяжело сопел за моей спиной. Ну, хоть кто-то меня слушается, а не устраивает демарши неповиновения. Я сел на лавку. Игорек пристроился рядом. «Ничего, что мы вот так, в открытую...» Он повертел башкой, осматриваясь по сторонам. «Думал, важно соблюдать конспирацию». «Ничего. Все, кого это могло удивить или обеспокоить, смылись куда-то в неизвестном направлении. Если, конечно, верить твоему рассказу и моим глазам. Итак, Комарова привела в чувство Белобрысова». «Белобрысова?» Игорь Леонидович на секунду завис, уставившись на меня понимающим взглядом. — А, вы про Вадима. Ну да. Главное, так умело. Я удивился, честное слово. Просто хлоп, шлеп, раз и все. Он очнулся. Их разговор я не слышал, потому что было далеко. Подобраться не мог. Слишком опасно. Не знаю, в курсе ли вы. Это Вадим. Он очень опасный человек. И знаете, что интересно? Они знакомы. Комарова с Вадимом. Это точно. — Может, не близко, а дружеской атмосферы я тоже не заметил. Однако Комарова точно его знает. Она прямо будто отругала Вадима. Понимаете, на самом деле, говорил строго, как начальство. Это очень-очень странно. Ну вот, наконец-то мы переходим к главному. Я усмехнулся и покосился на вечер Ведерникова. — Вы хотите со мной о чем-то поговорить, Игорь Леонидович, правильно? Дело не только в Комаровой и Вадиме. Вы поэтому задержались на работе? Меня ждали, а я весь день отсутствовал. Вы решили подождать еще. Потом вышли с завода и заметили Комарову. Это, думаю, правда. Самое интересное, мы с вами удивительным образом разминулись. Я тоже там был. Только если Александра Сергеевна попалась вам на глаза за пределами проходной, я в этот момент был внутри. Ставил машину на место. Но, как видим, эта случайность сыграла на руку намовое. Очень надеюсь на ваше благоразумие и на то, что сейчас вы расскажете мне что-нибудь интересное. Интересное. Ведерников больше не выглядел довольным Наоборот, он был похож на сдувшийся воздушный шар. Его лицо вытянулось и как-то погрустнело. Наверное, да. Вам это будет интересно. Но прежде уж извините за наглость. Мне нужны гарантии. Ну, — новый вы даёте, я покачал головой. — Про наглость очень верно подмечено. — Какие гарантии? — Расскажу вам всё. По крайней мере, всё, что знаю. Но вы должны пообещать двух людей защитить. — Да это вас и Филатову. Я даже не стал рассматривать другие варианты. Тут и дураку понятно о речь. — Да, но взамен я дам вам информацию. — Ещё, — Ведерников замялся, — Ниночка не знает о том, что я решил поговорить с вами. Ей не нужно об этом знать. Так лучше. А она не поймёт. — Слушайте, сложно говорить что-то наверняка, если я понятия не имею, о чём пойдёт речь. Давайте так. Вы рассказываете а я пообещаю сделать всё, что в моих силах. — В принципе, этого достаточно. Ведерников вздохнул, а потом набрал воздуха в грудь и начал говорить.